Повести и рассказы Зелёная кобылка за большими окунями. В то лето 1889 года мы усердно занимались рыбной ловлей. Только это уж была не забава, как раньше, ведь мы не маленькие. Каждому шёл десятый год. Все трое пришли в третьи И последнее отделение заводской школы, и стали звать друг друга Наша, Петьша, Кольша, Егорша, как работавшие на заводе подростки. По нам было помогать чем-то семье. И вот мы сидели утрами на окунёвых местах, вечерами выискивали ершей, в полдень охотились за чебаками. Наши семейные нередко хвалили за это. По рыбу в люди не ходим, свой рыбалов вырос, скажет при тебе мать. И на раз отец одобрит, хоть мелкенько рыбка всё ушка. Понятно, что такие разговоры подбадривали нас, но всё-таки тут было что-то вроде шутки, говорят, и сами посмеиваются. Вот бы так наудить, чтоб не смеялись, с полведра бы окуней да всё крупных и ершей, четвертиков. Давай, ребят, сходим на вершинки, предложил вечером Петька. Вот бы половили, там, сказывают, всегда клёв. Сходим завтра? Не отпустят, поди, одних-то. — Это уж точно не отпустят, — согласился Петька. — А мы так. — Отлупят тогда. — Не отлупят. Мы, скажем, вот на пески пошли, либо к перевозной на целый день, а сами туда. На — Наскучно кого? — На перевозе-то. Мало ли наших на вершинке бегают. — Я уж-то лисину забыл, — сказал Калюшка. — А мы трак там. Далеко так-то. Десять верст далеко. Ты маленький, что ли, не дойдешь? — Ну-ка, ладно, не то, — согласился Калюшка. — Червей надо накопать, а завтра пораньше пойдем. Не проспим? — У нас гринша в утренней смене разбудит меня, — успокоил Петька. Вершинки — это завод на той же речке Горянки, на которой жили и мы. Поселок при заводе был маленький, а пруд гораздо больше нашего, Горянского. О рыбалке на этом пруду мы давно думали. Мешало одно — не отпускали. По зимней дороге до вершины считалось меньше 5 верст. Летом пешие рабочие ходили через перевозную гору, от неё переплывали пруд на лодках или пароме и выходили на зимник. Этот путь был немногим больше 5 верст, но ездить так было нельзя. Хлопотно с перевозом и очень крутой спуск с перевозной горы. Ездили трактом вдоль пруда. Эта дорога была много длиннее. По ней до вершины считалось больше 10 верст. Выбрали мы эту длинную дорогу, потому что тут не ждали встретить никого из знакомых взрослых. К тому же, на перевозке у нас был враг, угрюмый старик-перевозчик Яша Лисинов. Раз как-то мы угнали у него лодку, так еле улепитнули в догонку ещё, сколько орал: "Я вас мошенников поймают к обрву, головут. -то. Вон тому чернышу" большеголовому первому. Колюшка потом, правда, говорил, «Ну-ка, это он всем ребятам грозит, где ему всех упомнить, кто лодку угонит?» Мы с Петькой, однако, побаивались, а вдруг узнает, не зря же он про Петькину голову кричал, заметил, видно. Уйти из дому на целый день с удочками было просто. Сказали, что пошли до вечера на пески, а то и к перевозной горе, В ответ каждый получил строгий наказ, гляди, чтоб к потемкам домой, слышал. Открыто взяли по-хорошему ломтю хлеба, да по такому же тайком. Каждый не забыл по щепотке соли и нащипал в огороде лукового пера. Червянки были полны и удочки, приготовленные с вечера. Сначала все шло хорошо. Было еще рано, хотя уже становилось жарко. На пятой версте от Горянки есть участок Красик. Тут был когда-то железный рудник, потом около этого места мыли золото, а теперь по красноватому каменистому грунту весело журчали мелкие ручейки. Живая струя в жаркий день кого не остановит. Стали мы собирать разноцветные галечки. Потом кто-то сказал: "Ребята, а вдруг тут самородок?" "А что ты думаешь, бывает?" поверху находится вот бы нам а это бы так точно сказал Петька хоть бы маленький я бы первым делом жерличных шнурков купил на 60 бы копеек три клубка найди сперва самородка, конечно, не нашли но по ручьям спустились к пруду, который в этом месте близко подходит к дороге как тут не выкпутаться и мест как нельзя лучше. После купания стали осматривать свои запасы. У каждого было по два ломтя хлеба, по щепотке соли и по пучку лукового пера. До спасого дня нам запрещало срывать лук с головками, но у Петьки все-таки оказалось три луковицы, у меня две. По поводу моих ломтей Петька заметил, тебе, Егорша, видно, бабушка резала, видишь, какие толстенные. У колюшки не было луковиц, да и ломти оказались тоненькими. Петька выбрал самую большую луковицу и протянул ему. — Бери, медведка, да вперед учись у больших. — Ну-ка я, поди-ка, старше тебя, на месяц, о чем говорить? Ты вот лучше померяйся со мной, увидишь, кто больше. Я отделил колюшке половину своего ломтя, но уж ничего не сказал. Наши отцы все жили незвонко. Но Калюшке всё-таки приходилось хуже всех. Когда так подровняли запасы, все отломили по кусочку. "Эх, лучком-то, это кто точно!" воскликнул Петька. "Здорово хорошо." Промялись, 5 верст прошли. "Ребят, дорога-то как кружит. Сколько идём, а перевозная гора тут она совсем близко. Сперва ведь махнатенькую обходили, а она вон какая широкая. Про что я и говорю, от перевозной к этому месту. Под разговоры о прямой дороге мы незаметно и съели весь хлеб до крошки. У каждого осталась лишь соль, было с чем уху сварить. И посуда была, все трое вместо корзинок тащили на этот раз по ведерку. Выкупались еще раз на дорожку и пошли. После еды и купанья ити стало легче, приятнее. Стали заглядывать в лес, не попадут ли ягоды. Вдруг Петька закричал: "Ребята, зелёная у куста села!" И он бросился к кусту, из которого сейчас же выпрыгнула большая, ярко-зелёная кобылка. По них уже Петьки знали, что на такую кобылку Хорошо берёт крупный елец и чебак, и тоже стали ловить её. Такая кобылка встречается нечасто и очень далеко прыгает. Втроём всё-таки одолели, и Петька понёс полузадавленную добычу. Мы его наказывали: "Гляди, Петьша, не выпусти". Они страсть живучи. Петька хвастливо уверял: "У нас не вырвется, не такому попала". Петькино хвастовство. Показалось обидно. Подумаешь, ловко не выпустить-то. Коля я её раз прихлопнул, да второй раз ножку обломил. Куда поскачет хромает-то? Мы предлагали петьки, давай я понесу. Но он важничал, напоминал, что это он увидел и поймал кобылку. Вот хвостун. Ещё бы не поймать, коль мы её глушили. Задаётся теперь. Да мы такого барахла сколь хочешь наловим. Не сговариваясь, мы с Калюшкой бросились ловить кобылок. Их было много. Чаще всего попадались жирные желтяки, которые смолку дают. Зажмёшь такую в кулак, поскачешь кругом на одной ножке, да попросишь: "Кобылка, кобылка, дай мне смолки", она и выпустит каплю. Чёрные, густые, как есть смола. Много было: сервиков, каменушек, остроголовиков. Реже подвались чёрные летунцы, но зелёной не было. Петька посмеялся: "Тот, да не то, не то. Зато наша добыча не требовала такой охраны, как Петкина. Сдалишь пойманным головки и бросаешь в ведёрко. Там они и ползуют вокруг тряпочки с солью и смолку оставляют, хоть их некоторые и не просят". Мы не так занялись ловлей кобылок, что Петька взвыл: Ребята, что в самом деле, кобылок мы пошли ловить, а на вершинки за рыбой пойдём скорее. Мало ли таких кобылок, неси мою комо охота. Ага, покорился. Я осторожно перехватил зелёную кобылку, и мы зашагали по дороге. Скорее вышли на урочище речки. По-настоящему это два рукава нашего Горянского пруда, через которые переброшены мосты. Один побольше, другой вовсе маленький. Первые прошли спокойно, но на втором остановились, соблазнило место. В тихой воде были видны заросли щучьей травы, расположенные грядями. По воде плавали на гибких стеблях круглые листья купавок, и везде расходились большие и маленькие круги отплавившихся рыбы. Как пройти мимо такого места с зелёной кобылкой? Только Колюшка настойчиво твердил: "Пошли, ребята". Да место тут вовсе близкое, версты поди не будет. Уговорить нас все-таки ему не удалось. Мы только попробуем. Скорехонько, ты иди потихоньку один. Когда Петька разматывал удочку, Колюшка еще пригрозил, глядите, ребята, заведет вас это зеленое. Куда заведет? А вот увидишь, как вечером драть станут, так поминай меня. А тебе-то какая печаль. Ну-ка, мне столько же попадет. Знаешь, ведь у нас матери за единично, за одной и получай. Только и слов у них, отцы похваливают поща без обиды растут. Говори и вот вам. Не бойся кольша. Мы только два разичка. Это уж так точно, без этого не пойдём. Печка, насадилка былку, поплевал ей на головку и забросил в середину самого дальнего прогала, какой можно было достать удочкой. Не прошло и полминуты. Как поплавок глубоко он нырнул, удилище дрогнуло, и Петька, закусив губу, как в драке, выметнул на мост большую рыбину. Это был елец, но Петька для важности назвал его подъязком. Мы не спорили, уж очень крупный елец. Такого можно и подъязком звать. Петьке повезло, зелёный окунь оказался не тронутый. и он снова забросил соблазнительную приманку. Но на этот раз по плавкам было спокойно. Петька терпеливо ждал и в утешение себе говорил. — Под ясков-то в нашем пруду -то точно, а мелочи подойти боится. Чтобы не стоять зря, мы с колюшкой тоже размотали удочки. Колюшка попробовал на червя, и вышло неплохо. Мелкие окунишки брали по собачьи, с трудом крючок достанешь. А насадке беспокоиться не приходилось, лишь бы прикрывала жальца крючка. У меня тоже стали клевать мелкие ельцы и чебачишки. Петька все чаще начал коситься в нашу сторону, но все еще надеялся на свою зеленую кобылку. «Тьфу, мелочи у вас! Такая к моей кобылке, небось, не подойдет!» Но вот у него потянуло поплавок, Петька насторожился, Опять закусил губу, ловко подсёк и вымахнул малюсенького чебачишку. Мы с Колюшкой захохотали. — О, замах большой добычи, малая! Вот тебе бояться! Петька сорвал с крючка чебачишку, швырнул его в воду, раскрошил и разбросал по мосту свою зелёную кобылку. — Пошли не то, ребята! Пошевеливайся! — Ну, кольки брали окунишки! и он не прочь был тут остаться до вечера. Клюет ведь, чего еще, тут бы поудили, да и домой. Эх ты, маленький, шли-шли, до порога не дошли, постояли, да назад пошли, разве это рыба? А там, может, таких надергаем, что ну-ка, ну опоздаем, а мне уж поесть охота. Упоминание об еде было вовсе ни к чему, есть всем хотелось. В знакомых местах мы хорошо умели узнавать время по солнцу. А здесь как? С моста нам виден был рукав пруда. Извилистые берега так густо взросли ивником, и ольховником, что выхода ни в ту, ни в другую сторону не было видно. Рукав походил на озерко или на застающую старицу. С какой стороны тут восход? Где полдень? Спросить бы у кого, сколько времени? На наше счастье под длинным мосту загремела телега ехала какая-то женщина тётушка который час не знаю ребятшки из больницы я долго там просидела час поди пятый а то и больше ясно она не знала откуда пятый коль вовсе недавно утро было не может быть опоздаем ребята слышали — Пятый час, — попытался отговорить Калюшка. — Не знает она. Насиделась в больнице, и вот ей показалось. Пошли.